Рекомендации для тех, кто в силу объективных и субъективных причин не может обратиться за помощью в центр кинезотерапии или осуществить ТЭЦ. Активность. Первое. При наличии остеоартроза тазобедренного сустава, коксартроза, передвижение осуществлять с помощью ортопедической, телескопической, трости, в противоположной от пораженного сустава руке. Правый сустав, левая рука. В случае поражения обоих суставов, Трости в обеих руках. Второе. Высота трости подбирается так, чтобы опорная рука только слегка сгибалась в локтевом суставе. Третье. Если есть возможность, то меньше ходить. Лучше передвигаться на велосипеде без рамы, стараясь при этом не сильно нажимать на педали. Ограничения. Первое. Не стоять. Желательно не носить тяжелые сумки. Лучше пользоваться сумкой на колесиках. Второе Отказаться от курения, так как страдают прежде всего сосуды нижних конечностей. 3. Не греть область сустава согревающими мазями, не сидеть в ванне с горячей водой, даже если в ней растворены травяные экстракты или соли. 4. Не пользоваться физиотерапевтическими приборами форез, токи, УВЧ, магнит, массажные тепловые кушетки, то есть всеми приборами включаемыми в электрическую сеть для прогревания, облучения, вибрации. Пятое. Не пользоваться грязевыми аппликациями и электрофорезом. Основополагающая статья по этапной реабилитации тазобедренного сустава при тотальном эндопротезировании, опубликованная во втором выпуске сборника научных трудов «Реабилитология» в 2004 году, признана лучшей в Российской Федерации в этом разделе медицины. Шестое. Не употреблять алкоголь, так как он разрушает нервную систему, перегружая сердечную мышцу. Лечебно-паллиативные действия, временные меры. Первое. Болевой синдром снимает погружение в ванну с холодной водой, плюс 4, 8 градусов, на 5-10 секунд, при этом делается массаж в области бедра. Выполнять эту процедуру желательно утром, после сна и вечером перед сном, а также в случае острого болевого синдрома. После выхода из ванны сделать тщательное растирание туловища жестким полотенцем, сделать гимнастику, выпить горячий чай. Воспалительные заболевания органов тазового дна, почек, бронхов, а также высокая температура тела, противопоказанием для применения ванны с холодной водой на 5-10 секунд не являются. В случае ОРВИ гриппа, сопровождающихся лихорадкой, после приема ванны с холодной водой лечь под толстое одеяло. Повторить эту процедуру еще 2-3 раза, до нормализации температуры тела. второе Выполнение упражнений на полу. А. Плуг или полуплуг. Смотрите фото 15АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Б. Тяга одной ногой из эспандера, прикрепленного одним концом к стене. Смотрите фото 16АБ в PDF-приложении. По 15-20 повторов больной ногой серии можно выполнять по 2-3 раза. В. Растяжка мышц задней поверхности бедра и нижней части спины. Несколько раз в день по 5-10 секунд каждое упражнение. Стоя, смотрите фото 17, 18, А, Б в PDF-приложении к аудиокниге. На полу. Смотрите фото 19, А, Б, 20, А, Б в PDF-приложении. Третье. При возможности посещать тренажерный зал. Упражнение на четырехглавую и двухглавую мышцы бедра. Запрещены все жимы ногами, вращение и отведение суставов и упражнения, стоя на больной ноге, до ТЭЦ, то есть до операции. 4. Обильное потребление жидкости, вода, чай, соки, до 10-12 стаканов в день. пятое Посещение бани или сауны с обязательным погружением в ванну с холодной водой, купель, душ, бассейн, до и после термокамеры, парилки. Допускается каждый раз после занятий на тренажёрах, но не менее одного раза в неделю. 1-2 захода. Обильное питьё. Шестое. После пробуждения гимнастика в постели, растяжка позвоночника и суставов. Принципы эффективного питания. Первое избегать консервированной, жареной на сковороде и рафинированной пищи, солёностей и маринадов. Второе больше белковой пищи творог, рыба, каши, белое мясо. Третье. Больше овощей. Четвертое. Соль заменить на соевый соус, сахар на мед. Пятое. Не ложиться спать после еды.